Глава двадцать вторая Лермонтова любили за удаль, за несчерпаемое остроумие и веселость. А спокойная рассудительность Столыпина создала ему в полку репутацию беспристрастного и безупречного судьи, к совету которого пробегали во всех спорных случаях. Лермонтов даже с укором говаривал ему. «Твое ухваленное беспристрастие, Монго, есть просто бесстрастие, а это, по-моему, очень плохо». а главное, очень скучно. «Бесстрастным в жизни быть нельзя, надо все делать со страстью». Но Столыпин с полным спокойствием отвечал на такие нападки. А «Опомнись, друг мой, зачем же я буду создавать себе такие неудобства в жизни?» На первый взгляд Лермонтов мало чем отличался от своих товарищей по полку, разве только тем, что его гусарская удаль не знала страха и была изобретательней на выдумке, чем у всех остальных. Но, живя с ним вместе, Столыпин прекрасно видел его другое лицо, которое дело его не похожим ни на кого. Бывали дни, когда он часами лежал на своем диване, устремив перед собой потемневший, точно углубившийся во что-то и ничего не видящий взгляд. В такие часы Монго старался не обращаться к нему с разговорами. Все равно он или ничего не ответит, или ответит так, что Столыпин только вскинет удивленно плечами. а после длительного упорного раздумья Миша приказывал подать лошадь и уносился, несмотря ни на какую погоду на своем скакуне. В конце такого дня перед сном Столыпину иногда читалось маленькое шуточное стихотворение, одно из тех, которые потом каким-то образом попадали в петербургский альбом. И нередко подобрав к ним подходящий мотив, кто-нибудь пел их то с гитарой, то с фортепиано, то в гостиной, то... На гусарской вечеринке, как лет двадцать тому назад, пели песни Дениса Давыдова. Именем Дениса Давыдова обычно утешали Лермонтова друзья в те дни, когда находило на него сомнения возможности быть и поэтом, и гусаром. Но Столыпин уже знал, что гораздо лучше были те стихи, которых Лермонтов не показывал никому, даже ему. А бывали дни, когда его буйное веселье, заражая всех посетителей дома на Манежной улице, где жил Столыпин, наполняло этот дом шумом, смехом и громкой песней. На другой день после получения письма из Москвы даже Монго Столыпин веселился, забыв свою обычную сдержанность. Он управлял хором, он говорил какие-то речи. В конце концов, соблюдая старый гусарский обычай, зажег жонку на скрещенных саблях под звуки гусарских песен. А когда было все спето и все выпито, к крыльцу подкатили две тройки, и гусарское братье помчалось в Петербург. «Мишель!» — крикнул Столыпин, когда лермонтовские кони с черными гривами обогнали его на повороте. «Сейчас будет застава, спросят наши имена, распишись за всех». «Знаю!» — донесся улитая голос Лермонтова. На заставе он спросил книгу, куда вносились семена всех прибывающих в город — Быстро расписался за всех, потом поставил в конце свою подпись, и дежурный еще не успел сосчитать щедрые чаевые, как тройка черногревых коней и тройка буланных уже исчезли в зимнем тумане. «Федосеенко, проезжие все расписались?» — спросил через несколько минут старший офицер, подходя к дежурному. «Так точно. А ну-ка дай книгу». «Пожалуйста, ваше благородие». старший офицер небрежно раскрыл книгу с фамилиями въехавшего в город и привычным взглядом окинул сразу всю страницу. В то же мгновение лицо его выразило величайшее удивление: что это такое кто это писал Так что господин офицер, который с белым султаном да ты видел что тут написано то, а мне ни к чему я не грамотный. Иван Семёнович обратился офицер к своему помощнику, Не угодно ли вам послушать, какие лица проследовали только что в Санкт-Петербург через нашу заставу? Я слушаю вас, надеюсь, ничего опасного? А шут их знает, опасны они или нет. Вот не угодно ли. Дон Скатилла, лорд Дураксон, маркиз Глупиньон, пана Дураленко, а подписался за всех российский дворянин Скот Чурбанов. Как вам это понравится? Иван Семенович был еще очень молод, и, вероятно, поэтому расписки ему, несомненно, понравились. Он прикрыл рот рукой и довольно долго кашлял, чтобы скрыть свой смех. Старший офицер посмотрел на него очень строго и, вдруг хлопнув себя по толстым ляжкам, зычно захохотал. «Ну и озорники», — повторял он, вытирая слезы. «Вот они теперь радуются, поди в Петербурге-то. А уж если кто-нибудь здесь дураленки...» Так ведь мы с вами, Иван Семенович, честное слово, мы